И, поджав хвост, казан пополз, как ползают собаки, чующие за собой вину. Его любимые существа находились в хижине. Но эту хижину он ненавидел. Он ненавидел все хижины, потому что от них веяло дубинкой, б и ч о м рабством. Как все ездовые собаки, казан предпочитал снег в качестве постели и ветви ели вместо крыши.